Шарль Диль. История Византийской империи. Глава первая. Перенесение столицы империи в Константинополь и возникновение Восточно-Римской империи. 330-518 года. Перенесение столицы империи в Константинополь и характер новой империи. 11 мая 330 года на берегах Босфора Константин торжественно объявил своей столицей Константинополь. Почему, покидая Древний Рим, император переносил резиденцию монархии на восток? Помимо того, что он лично питал мало склонности к языческому и мятежному городу Цезарь, Константин не без основания считал Рим плохо расположенным для того, чтобы удовлетворять новым нуждам империи. Опасность нашествия готов и персов грозила на Дунае и в Азии. Сильное в военном отношении население Иллирий могло быть прекрасно использовано для защиты, но Рим был слишком далек, чтобы организовать эту защиту. Это понял уже Диоклетиан который также почувствовал притягательную силу Востока. Во всяком случае, в тот день, когда Константин основал Новый Рим, начала свое существование Византийская империя. Вследствие своего географического положения на стыке Европы и Азии, создавшего значительные преимущества военного и экономического характера, Константинополь становился естественным центром, вокруг которого мог группироваться восточный мир. Благодаря отпечатку эллинской культуры, отличавшему ее с момента рождения, а особенно в силу специфического характера, приданного ей христианством, юная столица глубоко отличалась от древней и достаточно ясно символизировала новые устремления и чаяния восточного мира. С другой стороны, в Римской империи уже давно складывалась новая концепция монархии. В начале IV века, под влиянием Ближнего Востока, превращение было закончено. Из императорской власти Константин постарался создать абсолютную власть по божественному праву. Он окружил эту власть всем великолепием облачение, диадемой, пурпуром, всей помпой этикета, всей пышностью двора и дворца, считая себя представителем Бога на земле, а свой разум воплощением высшего разума. Он стремился во всем подчеркнуть священный характер Государя, отделить его от остального человечества, окружив торжественным церемониалом, словом, сделать царство земное, как бы подобием царства небесного. Равным образом, для увеличения престижа и силы империи, он хотел, чтобы монархия была монархией административной, строго иерархической, точно контролируемой, где весь авторитет был бы сосредоточен в руках императора. Наконец, -то. делая христианство государственной религией, умножая иммунитеты и привилегии церкви, Защищая христианство против ереси, во всех случаях, оказывая ему свое покровительство, Константин придал авторитету императора особый характер, заседая среди епископов, как если бы он был один из них, выставляя себя призванным стражем догмы и дисциплины, вмешиваясь во все дела церкви, проводя в ней законы и творя суд организуя ее и управляя ею созывая соборы председательствуя на них и диктуя символы веры константин а за ним все его преемники были ли они православными или арианами устанавливали взаимоотношения церкви и государства неизменно руководствуясь одним и тем же принципом». это было то что впоследствии назвали цезаропопизмом, деспотическая власть императора над церковью. И восточное духовенство, духовенство придворное, тщеславное, суетное, послушное и гибкое, без протеста принимало эту тиранию. Все это глубоко укореняло концепцию власти, характерную для восточных монархий. И поэтому, хотя Римская империя продолжала существовать еще в течение целого столетия, До 476 года, хотя вплоть до конца 6 века римские традиции оставались жизненными и действенными даже на востоке, все же восточная часть монархии объединилась вокруг Константина и в некотором роде осознала себя. Начиная с 4 века, несмотря на внешнее и формальное сохранение единства, Римская империя, две ее половины в действительности нередко разделялись, под властью различных императоров. И когда в 395 году умер Феодосий Великий, оставив двум своим сыновьям Аркадию и Гонорию, наследство разделенное на две империи, это разделение, подготавливавшееся уже давно, определилось и стало окончательным. Отныне начала свое существование Восточная Римская империя.